Глава одиннадцатая. Где ваши локоны? В то время как Остап осматривал второй дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода, стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель, Воробьи охотились за навозом, солнце сидело на всех крышах, золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися химическими буквами, обучаю игре на гитаре по цифровой системе и даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию. Взвод красноармейцев в зимних шлемах неустрашимо пересекал лужу, начинавшуюся у магазина «Старгико» и тянувшуюся вплоть до здания «Гуплана», фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами. Примечание. В зимних шлемах. Речь в данном случае идет вовсе не о защитной металлической каске. Шлемом официально именовался предназначенный для повседневного ношения головной убор советских военнослужащих В 1919-1941 годах островерха закрывающая шею шапка с наушниками на пуговицах, которую называли еще и «богатыркой», поскольку была стилизована под шелом древнерусского воина, или «буденовкой», так как главными уборами этого образца поначалу были снабжены кавалерийские части под командованием С.М. Буденова. Зимние шлемы шили тогда из плотного шинельного сукна на подкладке, летние из хлопчатобумажной ткани. Магазина Старгика. Вероятно, речь идет о Старгородском ГИКО, губернском кооперативном объединении инвалидов. Такого рода организации в 1920-е годы объединяли ремесленные артели инвалидов и располагали собственными складами, магазинами и тому подобное. Здание ГУППЛАНА, то есть губернского отделения государственной плановой комиссии, созданной в 1925 году. Конец примечаний. Ипполит Матвеевич шел с интересом, посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что он привык к этому только в одной точке земного шара в уездном городе Энн. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает». Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть постарели так, что их нельзя было узнать, А может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было. И Полит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жил отдел или то, что от отдела осталось. Вместо того он бессмысла переходил с тротуара на тротуар, сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался лед цвета кориозного зуба. Весь город был другого цвета, синие дома стали зелеными желтой и серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда невиданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. и полит Матвеевич не читал газеты не знал, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии, вокзальную и привозную. Примечание «две трамвайные линии, вокзальную и привозную» Привозом в южных городах называли «городской рынок». В Одессе это было и официальное наименование, конец примечания. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгород, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса – В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. И Полит Матвеич даже приостановился в ожидании, но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета, Выдвинулся из угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках. Примечание. Бемского стекла, то есть богемского, сорт листового шлифованного оконного стекла. Школьники первой ступени. В 1927 году, согласно советской классификации, действовавшей до 1934 года, Школа первой ступени, четырехлетняя, общеобразовательная. Далее следовала школа второй ступени, пятилетняя, общеобразовательная, где учились с пятого по девятый класс. Конец примечаний. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич спрашивал, которым неожиданно овладела и кота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гамсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с кнутыми ножками. И Полит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо «Сочить ножи-ножницы, бритвы править!» — закричал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. «Паять, починять!» «Московская газета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная Нива», «Старгородская правда». Примечание «Смехач», «Красная Нива», «Смехач». 1924-1928 годы. Еженедельный иллюстрированный юмористический журнал при газете «Гудок». «Красная Нива» 1923-1931 годы. Иллюстрированный еженедельник, считавшийся одним из самых занимательных в СССР. Конец примечания. Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик «Мельстроя». Примечание «Грузовик Мельстроя». «Мельстрой», «Трест», затем «Акционерное общество по строительству мельниц и зерновых агрегатов, их оборудованию и торговле техническими принадлежностями». Советские «Тресты» в эпоху НЭПа были объединениями наиболее крупных предприятий одной отрасли на основе хозяйственного расчета, то есть предоставления коммерческой самостоятельности с условием дальнейшей рентабельности – Руководство Треста распоряжалось финансовыми средствами и ресурсами, определяло рынки сбыта, устанавливало цены на продукцию, ассортимент, вело торговлю. Акционирование же в годы НЭПа было официально рекомендованным средством создания финансовой базы для дорогостоящих межведомственных проектов. «Мельстрой» был привилегированной организацией и располагал редкими тогда в СССР тяжелыми грузовиками, поскольку в 1920-е годы строительство механизированных мельниц пропагандировалось как задача политическая. Атака была направлена против мукомолов-частников, которых объявили деревенской буржуазией. Конец примечания. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего. И Полит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. — Грабят, — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. — Позвольте, позвольте! — и Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека три уже стояла поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стулы из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. «Что же это такое?» — отчаянно думал и Ипполит Матвеевич. Что, думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее, и, завидев в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом они стали пинать друг друга ногами сапоги незнакомцы были с подковами и и политу матвеевичу сначала пришлось довольно плохо но он быстро приспособился и прыгая то направо то налево как будто танцевал караковяк увертывался от ударов противника и старался поразить его ударом в живот в живот ему попасть не удалось потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку врага, после чего тот смог легаться только левой ногой. — О, Господи! — зашептал незнакомец. И тут Ипполит матвеич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый полит Матвеевич?» — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны». «Невыносимое презрение!» слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову вот такой легкой победы с криком «Нет, прошу вас!» Он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Оба противника стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, меряли друг друга взглядами и похаживали из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. — Так это вы, святой отец, — проскрежетал Ипполит Матвеевич, — охотитесь за моим имуществом. С этими словами Ипполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился, злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся и зашипел. «Это не ваше имущество!» «А чье же?» «Не ваше!» «А чье же?» «Не ваше, не ваше!» «А чье же чье?» «Не ваше!» — шипят так, они неистово легались. «А чье же это имущество?» — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. «Преодолевая боль...» святой отец твердо сказал это национализированное имущество национализированное дас дас национализированное говорили они с такой необыкновенной быстротой что слова сливались кем национализировано советской властью, советской властью какой властью какой властью «Власти трудящихся!» «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич, леденее как мята. властью рабочих и крестьян да а Так может быть, вы святой отец партийный?» «Может быть!» Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» «Смачно плюнул в доброе лицо отца Федора». Отец Федор немедленно плюнул в лицо и тоже попал Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. и полит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося воробьяниного. Борьба продолжалась в портере. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский сидец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки, во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю, гнутые ножки лежали в яме, бриллиантов не было. «Ну что, нашли?» — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. «Вы аферист!» — крикнул и полит Матвеевич». «Я вам морду побью, отец Федор!» «Руки короткие!» — ответил батюшка. «Куда же вы пойдете весь в пуху? А вам какое дело?» «Стыдно, батюшка! Вы просто вор!» «Я у вас ничего не крал! Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!» и Ипполит Матвеевич с негодующим «пфуй!» Покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили верх ботинок канареечным кремом. и Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал шимми. Примечание. «Шимми – куплеты из Аперетты и Кальмана Боядера», текст которых в России, а позже в СССР, варьировался едва ли не каждым режиссёрам. Конец примечания. «Раньше это делали верблюды, раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцует Шимми целый мир». ну как жил отдел?» – спросил он деловито и сейчас же добавил. «Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь». Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлек его по улице. «Но теперь вываливайте». Все, что вывалил взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. «Ага, небольшая черная бородка? Правильно. Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни, куплен сегодня утром за три рубля». Да вы погодите!» — Ипполит Матвеевич рассказал главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился. «Кислое дело!» — сказал он. «Пещера Лехтвейса. Таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. Вжил отдел. Заседание продолжается. Примечание. Пещера Лехтвейса так в рукописи... Имеется в виду популярный приключенческий роман-сериал, главы которого издавались отдельными выпусками: «Редер ВА Пещера Лихтвейса" или «Тринадцать лет любви и верности под землёю". Санкт-Петербург, 1909-1910 годы. Конец примечания. Пока друзья закусывали в пивной "Стенька Разин" и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жил отдел и какое учреждение находится в нём теперь, день кончался. Золотые битюги снова превратились в коричневых. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались озимь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. Началось гулянье По Большой Пушкинской проехал прокатный автомобиль – Из кино уже вышла первая партия публики, отсмотревшей третью серию американского боевика «Акулы Нью-Йорка». Примечание американского боевика «Акулы Нью-Йорка». Вероятно, речь идет о вышедшем на экраны в 1915 году четырехсерийном приключенческом фильме «Подвиги Эллен», где главную роль играла звезда немого кино П. Уайт. В европейском прокате фильм этот был известен как «Тайны Нью-Йорка». Конец примечания. Тигры, победы и кобры Губплана таинственно светились под входящей в город луной. Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, и полит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобры. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и горожане очень гордились кобрами, считая их старогородской достопримечательностью примечания. Помещалось «губернская земская управа, и горожане очень гордились», так в рукописи. В машинописном же варианте и публикациях вместо слова «горожане» – «граждане», хотя никаких следов правки нет. Замена явно неадекватна, речь идет о предвоенной паре, когда, как известно, слово «граждане» для обозначения жителей губернского города практически не использовалось. Вероятно, машинистка, печатавшая рукопись, допустила ошибку, которую авторы не обнаружили своевременно, конец примечания найду подумал полит матвеич вглядываясь в гипсовую победу тигры ласково размахивали хвостами кобры радостно сокращались и душа и полита матвеиа наполнилась уверенностью